Глава 1. Конфиденциально. Представительство планеты Атрион. Управление внешних связей. Галактический рукав. Ветвь Южного Креста. Звездная система h хори Исходящий номер 098-287-1Z-789 от 93 219 по летоисчислению Атриона. Правительство Конфедерации. Галактический рукав, ветвь Ориона, солнечная система, планета Земля. Входящий номер 789 023 282 а 1 от 31.01.2770 года по земному летоисчислению. Официальный запрос. Просим оказать содействие полномочному представителю Министерства обороны звездной системы Ашхори Гайду Ислашу Вердеру. В отборе персонала, готового к выполнению специальных технических заданий по получению информации и работе с ее источниками. Генеральный консул Атриона, Дилер Олиром. Одобрено президент Конфедерации РД Лесовский. Передано в Минобороны. Главный уполномоченный правительство по внешним контактам ОР Лесовский. Принято к исполнению Управляющий отдела экстренного реагирования НЛ Саталь. Едва я закончила чтение и отвела взгляд в сторону, как текст побледнел и исчез. Гриф «Конфиденциально» — это, разумеется, не строго секретная информация, но доступ к ней все же ограничен. И круг посвященных включает только тех, кому положено знать о существовании подобного документа. Впрочем, то, что моей скромной персоне разрешили его прочесть, напрягает куда меньше, чем само содержание. «Кто такие атрионы?» — я подняла брови, вглядываясь в лицо отца. Вопрос мой праздным или бессмысленным назвать нельзя. Человечество вот уже более 300 лет успешно контактирует с внеземными цивилизациями. С двумя – активно и весьма продуктивно, об этом было известно официально и всем. С третьей – осторожно и осмотрительно. Но это я уже во время обучения выяснила, когда нам объяснили, что простым обывателям, живущим в нашем мирном обществе, незачем знать о возможной опасности. Достаточно того, что правительство и, и силовые структуры в курсе и держат руку, что называется, на пульсе. В общем, целых три цивилизации. Но атрионов... Среди них нет, и теперь, с учетом прочитанного мной документа, напрашивался логичный вывод, что и о них уже все известно, просто информация эта, еще более закрытая, не подлежит распространению даже в соответствующих кругах. Мы бы и сами хотели это знать. Сообщение от них получено через ту же систему связей и в той же кодировке, которую мы используем для переговоров с халианами. Своим ответом отец... полностью разрушил мои умозаключения и замолчал. Мне пришлось его подтолкнуть к продолжению. А Халиане? Они отрицают наличие каких-либо контактов между их цивилизациями. Врут? Почти утвердительно спросила я, зная, насколько сильна эта черта характера у синеволосых, а в остальном невероятно похожих на нас гуманоидов. Впрочем, лукавство – не единственный их недостаток, который приходится учитывать при общении. С другой стороны, они хотя бы мирные, в отличие от тех же Рарков. Выясняем. Папа коротко, но недвусмысленно намекнул на то, что работа в этом направлении тоже ведется. И при этом Руслан Дмитриевич просьбу от совершенно неизвестной цивилизации вот так легко одобрил, вспомнились мне наложенные на письмо резолюции. «Забыла, как тщательно мы собираем и анализируем информацию, прежде чем принимаем подобные решения?» Теперь во взгляде отца снова появилось разочарование. Понятно, мои вопросы кажутся ему глупыми и начинают раздражать. Тогда почему в деле только один документ? Я скосила глаза на все еще активную матрицу, зависшую рядом со мной. «Потому что большего тебе знать пока не нужно», – отрезал родитель. «В общем, так. Наконец-то приступил к делу, перестав ходить вокруг да около и меня путать. Обучение ты закончила. Работать желаешь. Вот тебе работа». «Ты против?» — уточнил, присматриваясь к моему изумленно вытягивающемуся лицу. «Тогда выходи замуж за лесовского. «Нет», — моментально сорвалось с моих губ. «В смысле, я не против работы, но...» Я встряхнула головой, закономерно удивляясь. «Почему я? У меня же опыта ноль. Практики? Кот наплакал. Ты сам сказал, что во многом я действую как непрофессионал. Где все ваши опытные кадры, в конце концов?» «Таис, Таис...» Папа посмотрел на меня с таким укором, что стало не по себе. «Ты слишком много спрашиваешь и слишком мало думаешь». «А у меня для этого достаточно информации?» – растерянно поинтересовалась я. На губах отца опять появилась улыбка. «Ясно. Достаточно. Ну что ж, будем думать». То есть логически рассуждать и оправдывать родительские надежды. «Раз не важен опыт и возраст, значит в приоритете другие качества агента. Пол и внешность вряд ли». Девушек предостаточно. Остается социальный статус, то есть то, что я твоя дочь. Меняя положение тела, я приподнялась и села удобнее. Кто такие атрионы, мы не знаем. И не факт, что они позволят нам это узнать, потому что неясно, что за работу для них придется выполнять. А узнать нужно. Сложила одно с другим и озвучила итог. Ты хочешь, чтобы я стала двойным агентом, и это осталось... Семейным делом. Именно семейным. Ты правильно рассуждаешь. Вот только папа тоже поднялся, отодвигая стул и пересел на диван. Ласковым движением пригладил мои растрепанные волосы и приподнял голову за подбородок, чтобы заглянуть в глаза. Тайс все еще более серьезно, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на множественное число, которое поставлено в переводе «Содействие в отборе персонала, готового к выполнению», он приопустил веки, цитируя запрос. В оригинале использовано единственное число, причем женского рода. То есть выбрана будет только одна девушка. Ты же понимаешь, что в таких условиях я не могу доверить это задание никому, кроме тебя. И ты не боишься, что я с ним не справлюсь? Что со мной что-то случится?» Тяжелая рука опустилась мне на плечо и обняла, притягивая ближе. «Девочка моя. Я получила поцелуй в висок». «Ты же сама хотела работать со мной в моем подразделении. Забыла, как я тебя отговаривал поступать в эту школу. Забыла, что сама не хотела выбрать себе другую профессию. А теперь у тебя какие-то сомнения. Да, слишком рано пришло это время, согласен. Тебе бы пару оперативных дел для отработки навыков, но... Но выбора у нас нет. Потому что нет главного – времени. А если Атрион предпочтет не меня... «Ведь это должен быть его выбор». «Он тебя выберет», — с холодной убежденностью заявил отец. Я выразительно приподняла брови, наглядно показывая, что его уверенности не разделяю. «Выберет, куда денется», — неожиданно раздался голос из-за спины, а через секунду в поле зрения появился и его обладатель, крепко сложенный, невысокий шатен в черном костюме. Протянул отцу руку, здороваясь, и кивнул мне, усаживаясь на так и не вернувшийся на свое место стул. «Прости, не успел раньше. Привет, Тая. Как-то ты странно выглядишь». Он посмотрел с тем же подозрением, с которым меня изучал папа. «Натан, ты чего с дочерью сотворил?» «Я?» Отпустив меня, тот откинулся на спинку дивана. «Это ты ее довел до такого состояния своим своевременным намеком на предложение руки и сердца. Говорил же, не торопись». «Зато, как я понял, она теперь дипломированный специалист», – широко улыбнулся Олег. «Правда, Таечка?» Он подмигнул и тут же изменил поведение. «Так, ладно, шутки шутками, а дело у нас серьезное. Атрион прилетает послезавтра. Значит, регистрировать брак будем завтра. Сегодня уже не успеем». «Согласен», – хевнул папа. «А после подпишем договор». «Вы о чем?» «Я совершенно потеряла понимание происходящего». «Какая еще регистрация? Почему договор потом?» «Так все же вы мне замужество предлагаете или работу?» «Замужество», — «За мужество, недолго думая, — ответил Олег. «Работу одновременно с ним выдал отец». «Издеваетесь?» — не заорала я только потому, что стрессоустойчивость у меня хорошая. «Была. Когда-то. Когда училась». «Тая, ты чего?» — округлил глаза Лесовский. «Я же тебя не спать со мной прошу, а заключить номинальный брак». Он необходим, чтобы Атрион именно тебе отдал предпочтение. Уверен, фамилия моего отца ему известна, и он не станет упускать шанс получить агента, близкого президенту Конфедерации. К тому же, никто не посмеет причинить тебе вред, зная, кто твой муж. То есть ты сможешь спокойно работать с Атрионом. Я буду и гарантией его выбора, и твоей страховкой. А ваши встречи, на которых ты будешь передавать нам информацию, не будут вызывать подозрений. — добавил папа. — Тогда сначала договор, а потом свадьба, — непререкаемо заявила я. — Потому что прекрасно знаю, если выйду замуж до того, как получу гражданские права, возможности развестись у меня уже не останется. Мужчины замолчали. Олег поморщился, потирая шею. Папа поднял глаза к потолку. Пару минут они сидели, общаясь друг с другом, а я терпеливо ждала, пока закончится неслышное обсуждение. Ну как терпеливо? Скорее привычно. Раз не хотят посвящать меня в свои переговоры, что ж тут поделаешь? К тому же, телепатическое общение – это способность исключительно сильного пола. У женщин она отсутствует. И причина до банальности проста. Когда-то, каких-то 700 лет назад, родился мальчик, в Y-хромосоме которого обнаружили неизвестную мутацию. А потом, когда у него появились сыновья, выяснилось, что он может общаться с ними мысленно. Не мысли читать, а просто их передавать. Как речь, но напрямую, в сознание. Удивительно еще и то, что аналогичных случаев на Земле оказалось немало, хотя никто так и не понял, какая именно причина такие изменения спровоцировала. Факт остался фактом, а людей с даром телепатической трансляции становилось все больше. Детей у них рождалось много, да и последняя война внесла свою лепту, практически истребив всех мужчин старого образца. К настоящему времени их и не осталось совсем. А вот женщин мутация так и не коснулась. Увы. Впрочем, не нужно обладать какими-то суперспособностями, чтобы понять, что именно так напрягает моих собеседников. Слишком непрочной окажется моя привязь. А кому это понравится? Уж точно небезопасникам, у которых во главе угла стабильность и уверенность. Вот только выхода у них нет – и план менять за сутки до начала его реализации они не рискнут. Удачно все же я про свою незаменимость узнала. — Ладно, — наконец прорезался голос у Олега. — Не проблема. В конце концов, ты этого заслуживаешь. Только Тая... Жених встал, протянул мне руку и подождал, пока я подам ему свою. Лишь после того, как поднялась, продолжил. — Не вздумай афишировать свои права. Это для тебя может быть опасно, в первую очередь. «Почему объяснять нужно?» Я отрицательно покачала головой. «Не нужно. Кто знает, что Атриону придет на ум, если он поймет, что функцию опекуна муж может утратить. То есть я потеряю защиту в его лице, а для меня однозначно лучше быть уверенной в том, кто останется в моем тылу». «Вот и хорошо», — удовлетворенно выдохнул будущий супруг. «Натан, я ее провожу?» Коротко оглянулся на своего молчаливо наблюдающего за нашим общением друга. «Завтра увидимся», — папа встал, недвусмысленно указывая нам на дверь, сквозь которую мы послушно и ретировались. Через пять минут я уже была в своей комнате. С облегчением заблокировала вход и, наконец-то, получила возможность привести себя в порядок. А потом еще полчаса морально расслаблялась, неторопливо пережевывая свой ужин и лениво просматривая в Вильюте новости. Вчера на Ио ввели в эксплуатацию сразу 10 фабрик по добыче минерального сырья. А ведь их там уже 3000. За глаза и за уши хватает, чтобы обеспечивать потребности Земли и всех поселений на других планетах Солнечной системы. Куда еще? Два часа назад в Австралии завершился фестиваль древних культур. Очень массовый, грандиозный и зрелищный. Его каждый год организуют для любителей старины, каковых не так уж и мало на Земле. Впрочем, они в основной своей массе и ждивенцы, которые не работают и созданием благ цивилизации не занимаются, а только ими пользуются. Соответственно, и круг их интересов иной. А по мне так нет ничего более занимательного, чем новые технологии. Через месяц планируется запустить стартово-финишный портальный комплекс с энергетической подпиткой напрямую от Солнца. Это ж можно будет не заботиться об источнике питания при транспортных перемещениях. Да и дальность их значительно увеличится. Класс. Взмахом руки я развеяла проекцию и выключила свет. По пути сюда Олег счел необходимым провести инструктаж относительно событий грядущего дня, и теперь я, забравшись под одеяло, начала выстраивать в голове последовательность, в которой все будет происходить. Подъем. Требуется раненько сползти с кровати. В шесть. Гигиенические процедуры. Тут все стандартно, кроме одного. Придется надеть платье вместо комбинезона. Заказ я уже сделала, так что еще проснуться не успею, как оно будет лежать в доставке телепортанта. Завтрак. Без комментариев. Сублимат. Он и есть сублимат. Кабинет ректора. Встретиться с отцом. И женихом. выслушать очередную инструкцию, кивнуть и отправиться начинать взрослую жизнь. Кадровый отдел. Показать закрытую учебную ведомость, отдать документы, взять договор, прочитать, демонстративно посетовать на то, что условия работы в нем стоят ужасные, а требования драконовские, тьфу, -тьфу чтобы не сглазить, подписать и сдать. Правовой комитет. Пройти идентификацию, изменить статус иждивенца на гражданина – ура! Приобрести все положенные в этом случае права. Бюро регистрации социальных отношений. Подтвердить согласие на брак и обзавестись еще одним статусом в личном деле, на этот раз замужней дамы. Обед. Почему-то Лисовский решил, что он должен быть необычным, типа праздничным. То есть в меню будут только натуральные продукты, безумно редкие и при этом куда менее вкусные и питательные. Спрашивается, вот кому это надо? Я, например, точно бы обошлась без подобного экстрима. Министерство внешней обороны. Выбрать кабинет для работы. Подобрать на складе нужную мне технику и оборудование. Добыть из недр системы внутреннего обеспечения форму. Переодеться. Сектор экстренного реагирования. Хочешь, не хочешь, а присутствовать на совещании необходимо. То есть выслушать очередной монолог отца, призванный внушить почтение к работе в целом и в его отделе в частности. А еще побывать под прицелом любопытных глаз новоиспеченных коллег. Апартаменты Олега. Определиться с местом обитания, то бишь проживание. Подобрать и запустить формирование интерьера. Увы, но вернуться в обжитую комнатку в жилом корпусе школы уже возможности нет. Моя новая спальня. Осмотреться. Подумать, чего мне не хватает, и сделать заказ. Снова переодеться в платье, дабы порадовать папу. Вечно он недоволен тем, что я хожу в брюках. Ужин. В компании двух мужских особей. Ну, хоть с этим все привычно просто. Сколько раз, еще до моего поступления в школу, Олег у нас оставался на вечер и ночь. Вот теперь и мы сделаем то же самое, только у него дома. Отбой. Тьфу. Я же не на учебе. Просто сон. «Тая!» «Да, Мои волосы у виска зашевелились от теплого дыхания. «Таечка, проснись!» Короткий быстрый замах и удар ребром ладони почему-то мягкому. В ответ раздалось мрачная хрясь, негромкое восклицание «Черт!». А потом куда более тихое шипение. «Ты что творишь?» Я села на кровати, жмурясь от включившегося света. А когда глаза привыкли, и я рассмотрела того, кто со мной рядом, пришла в недоумение. «Упс!» Это я Олегу по носу заехала. С ума сошел так меня пугать? Вовремя вспомнив, что лучшая защита нападения возмущенно накинулась на подставившегося под удар мужчину. «Я ведь покалечить ненароком могу. Ты что тут забыл?» Только теперь сообразила, что появление эффективного мужа в моей спальне – явление ненормальное. Тем более, что вчера, до регистрации, он еще раз меня заверил в своей незаинтересованности в моей тушке в качестве постельной игрушки. Над рифмой мы посмеялись и мирно расписались. А теперь что? «Я тебя разбудить хотел», – начал оправдываться Лисовский. «Атрион через два часа приблизится к станции, где будет проходить контакт». Его корабль появился в пограничной зоне – «Твой отец уже на месте. Собирайся!» Он встал, демонстрируя строгую, темно-серую форму правительственных служб. Убрал руку от лица, рассматривая испачканную в крови ладонь. «Раньше ты не дралась. Раньше ты ко мне в кровать не лез», вздохнула я, сбрасывая одеяло и спрыгивая на пол. Впрочем, тут же притормозила, потому что в карих глазах, взирающих на меня с укором, появилась обида. «Слушай, ну извини». Немедленно проснулось разумное восприятие, ибо мозг начал прагматично анализировать факты. Олег одетый. До задания осталось два часа, а будильник на подъем только через три сработать должен. О точном времени прибытия инопланетного гостя известно не было. Комнаты у нас рядом, куда проще и быстрее зайти лично, чем связываться через ком. И целовать меня Лисовский не собирался, просто наклонился. А имя... Так он всегда относился ко мне как к ребенку. Ну и чего я на человека набросилась? Рефлексы сработали. Теперь уже мне пришлось искать себе оправдание. Нас знаешь, как в школе муштровали? Ты пока в медмодуль сходи, я быстро. Пообещала, стремительно перемещаясь в комнату гигиены. А когда покинула спальню и оказалась в гостевом холле, увидела, что моему совету Олег последовал. На лице и легкого намека не осталось на утренний инцидент. Испачканный мундир он тоже сменил на чистый, и теперь его застегивает, общаясь с голограммой моего отца. «Хорошо, я понял. Мы наверху будем». Я все же успела услышать окончание разговора, прежде чем Лесовский его завершил. «Готово? Идем». Он протянул мне ладонь. Никогда не понимала его маниакального стремления водить меня за руку. Когда я была маленькая, это было объяснимо, но сейчас-то зачем? А затем, что привычка у него такая выработалась, неистребимая. Да и вообще, для всех мы счастливые молодожены, так что хоть видимость нужно создать соответствующую. Оно, конечно, не шибко обязательно. Сейчас многие вступают в брак исключительно ради получения дополнительных прав, особенно ждивенки. Однако Олег, пока мы добирались до ПТЗ, а это главный планетарный телепорт на Земле, попросил при посторонних вести себя так, словно мы, традиционная семейная пара. Выяснить, зачем ему это нужно, я не успела. Перемещения в пределах Солнечной системы мгновенны. Только сядешь в транспортную капсулу, пристегнешься и... Отстегивайся. Приехали. Его корабль уже стыкуется со станцией, торопливо сообщил муж в самом что ни на есть быстром темпе, утаскивая меня по направлению к внешнему кольцу. Любопытно как. Кораблями для космических перелетов уже давным-давно никто не пользуется, разве что в крайнем случае, если нужно попасть туда, где невозможно установить оборудование, создающее точечные проколы через нуль пространства. Когда мы оказались внутри прозрачного обода, Олег все же замедлился, позволяя мне полюбоваться медленно приближающейся громадой инопланетного крейсера. Необычный он какой, темно-серый, отливающий синевой с белесыми линиями разводами – оконтуривающими рельефный рисунок на корпусе, обтекаемая форма, заостренная носовая часть, закругленные, не очень большие крылья, свидетельствующие о том, что предназначен кораблик для полета как в безвоздушном пространстве, так и в экстренных случаях в атмосфере. Корма озаряется красноватыми бликами от работающих двигателей, видимо, для движения на небольших скоростях он использует химическое топливо. А еще маленькие такие узкие стержни, направленные вперед. То ли специфические элементы конструкции, необходимые для полета, то ли оружие какое. Прилипнув ладонями к смотровому стеклу на втором этаже стыковочного ангара, я едва сдерживала нетерпение, впиваясь глазами в сомкнутые створки проема, через который должен попасть на станцию инопланетный гость. Напротив закрытого входа и по бокам от него замерли на изготовке вооруженные охранники. Оно и понятно, а Трионов никто и никогда не видел. Мы даже не представляем, кто сейчас явится. Гуманоид или некто совершенно невообразимый. И как он себя поведет. Так что страховка не помешает. Папа стоял чуть впереди, заложив руки за спину, терпеливо ожидая и периодически бросая испытующие взгляды на боковую стену, где через полупрозрачный трипслат виднелись контуры зависшего рядом со станцией корабля. И размер у него не маленький. Думаю, что около километра будет от носа до кормы. Внушительно. Спокойнее. Мне на плечо легла сильная ладонь, чуть заметно сдавливая. Какая же ты все-таки несдержанная. Это я-то несдержанная. до да моему терпению вообще памятник ставить нужно. Однако на возмущение времени у меня не осталось. Стена ангара начала дрожать, та ее часть, что вела к кораблю, потемнела до черноты, сформировала проем. и из него на свет вышла, затянутая в перламутрово-серый комбинезон, гибкая фигура. Длинные ноги, чуть более короткие, чем у людей, корпус, изящные руки в эластичных перчатках с тонкими пальцами. Строение ступней не видно, они спрятаны в узконосую обувь с высокой плотно облегающей голень защиты. Город у одежды в районе груди сильно расширяется, охватывая плечи и открывая взгляду чешуйчатую голубовато-зеленую кожу. Приоткрыв от удивления рот, я всматривалась в непривычные для человеческого восприятия черты лица. Завораживающая красота какая. По-настоящему неземная. Темные волосы, почти черные, с перламутровыми переливами. Пронзительный взгляд огромных серых глаз, крупных. оттененных более темными участками кожи, отчего они кажутся еще больше. Вертикальные зрачки и длинные ресницы. Их даже на таком расстоянии видно. Небольшой нос, заостренный подбородок, красиво очерченный маленький рот и тонкие бирюзовые губы. Так вот ты какой атрион, то есть гайд и слаж вердер. Любопытно, что означает слово перед твоим именем. Должность? Ранг? Вот ты это и выяснишь, порадовал меня Лисовский, столь же внимательно рассматривающий пришельца. А тот уже остановился напротив моего отца и теперь окидывал взглядом помещения и находящихся в нем людей. Его рука неторопливо описывала, видимо, приветственный полукруг. Губы шевелились, вот только мы ничего не слышали то есть, я не слышала. Олег же в курсе, потому как принимал мысли, которые ему передавал папа. Атрион говорит, что благодарен за согласие на сотрудничество и просит, не теряя времени, обеспечить его тем, зачем прилетел. Довел он до моего сведения, прислушиваясь к голосу у себя в голове. «Идем», — спохватился. «Куда?» — отлипать от стекла, за которым происходит столько интересного, я не желала. Да только кто меня спрашивал. Мало того, что Олег руку перехватил, так еще и за талию обнял, чтобы с гарантией увлечь в нужном направлении. Готовится, сопроводил увлекательный процесс безумно содержательным пояснением. Конечной точкой нашего маршрута оказалась небольшая комнатка, боковая стена которой прозрачна только с нашей стороны. За ней открылось куда большее помещение, в которое очень скоро вошел атрион и где начала происходить весьма любопытная процедура демонстрации запрошенного им персонала. Девушки сменяя друг друга появлялись в комнате, а я по-прежнему стояла за стеклом. «Сначала он посмотрит всех, кого мы готовы ему предоставить», — объяснил мне Олег, — «и лишь затем примет решение. Так что ты будешь последний, чтобы ему уже было понятно, что и с чем сравнивать». Хитро придумано. Эдакая иллюзия свободного выбора. Пользуясь возможностью незаметно за всем наблюдать, я изучала поведение пришельца. Движения сглаженные, мягкие. На стул сел так, словно не весит ничего. Выражение лица непроницаемое, совсем отсутствует мимика. То ли он так хорошо себя контролирует, то ли у атрионов соответствующие мышцы неразвиты. А вот глаза, напротив, необычайно выразительные. Наверное, именно поэтому Ислаж Вердер старался взглядом ни с кем не встречаться. Появляющихся перед ним девушек осматривал быстро, ни на чем конкретно не задерживаясь, больше внимания уделял предоставляемым ему документам и ничего не спрашивал, просто молча отпускал претенденток плавным взмахом кисти. Впрочем, несмотря на понимание важности ожидания, вскоре мое нетерпение начало зашкаливать за отметку максимум. Скоро я все же не удержалась и поинтересовалась у ко мне спиной мужа. «Еще три девушки, потом ты», — не оборачиваясь, ответил тот, а через пять минут кивком головы разрешил мне отправиться на собеседование. Бросив последний взгляд на происходящее за прозрачной стеной, я спешно вышла в коридор. На всякий случай поправила форму, подождала, когда охранник убедится в наличии у меня соответствующего доступа, и шагнула навстречу неизведанному. Оказавшись в комнате, поступила точно так, как и остальные. Остановилась в паре метров от гайда. Дождалась, когда взор серых глаз, скользнув по мне, уйдет в сторону, и коротким щелчком активировала приготовленный к просмотру файл. Перед атрионом раскрылся мой сопроводительный документ. Резюме. Фио. Тайс. Натановна. Лесовская Саталь. Место рождения. Земля. Город. Порингтон. Дата рождения. 31.10.2750 год, земное летоисчисление. Цивилизационная принадлежность, человек, пол, женский, семейное положение, замужем, образование, высшая разведшкола, структурное подразделение ЭКЗО. Специальность, агент, квалификация, разведдеятельность, языки, земные, межпланетный юниверсал, галактический вайли. Дополнительная информация, навыки управления транспортными средствами, техническая подготовка, владение оружием, ведение ближнего контактного боя. Личностные качества, экстраверт, активная, коммуникабельная, целеустремленная, психически устойчивая. Хобби, нагоботы. Пробежав глазами текст до конца, Атрион заметно растерялся. Я прекрасно поняла, почему у нас всех анкеты похожие, и Ислаш Вердер на это разнообразие уже вдоль налюбовался. Основные различия только в первых трех пунктах личной информации и ставку именно на это сделали мои родственники. Вот только у меня ощущение, что Атриону до имени агента нет никакого дела. Впрочем. Покрытая матовыми бирюзовыми чешуйками рука, поднявшаяся в готовности развеять текст и отправить меня в освояси, вдруг замерла, а глаза вернулись к символам. Ага, он вначале смотрит. Все же фамилия его заинтересовала. Неужели правы были папа и Олег? Правы, неправы. Как это понять, если в конечном итоге меня, как и прочих претенденток, выставили за дверь? Обнадеживало только то, что, в отличие от других девушек, я могла вернуться к мужу и наблюдать за в комнате. А там как раз любопытные вещи начали происходить. Папа, до сего момента изображающий из себя декоративный элемент интерьера, а сейчас, сообразивший, что назревают проблемы, ожил, усаживаясь в кресло напротив гостя. Хм, деликатно прокашлялся. Вы определились? В ответ Атрион молча покачал головой, показывая, что решение он не принял. И отец продолжил. «Если у вас возникли затруднения, значит, вероятно, мы ошиблись с интерпретацией запроса. Позвольте уточнить, вам нужен был персонал другого пола?» И снова жест отрицательный. «Возможно, вам не нравится, что все претендентки замужем?» – выдвинул новое предположение отец. «Опять Атрион головой покачал. Они должны быть старше», – продолжил его собеседник. «Возраст не имеет значения», – переливчато зазвучало в динамике. «Ух, вот это голос! Глубокий, приятный. От такого мурашки по коже. Значит, вас смущает хобби?» – не сдался безопасник. «Поверьте, оно у всех моих сотрудниц хоть и разное, но совершенно безобидное и не помешает основной работе. Я в этом всецело полагаюсь на ваше мнение. Тогда что именно мешает вам сделать выбор?» «Все девушки очень хорошие», – мягко сообщил Ислаж Вердер. «Идеальные». Я не знаю, которую из них предпочесть». «Ну, знаете ли, мы тут стараемся, подталкиваем к правильному решению, так сказать, а он...» «А что сразу он? Человека? тю. Гайда тоже понять можно. Если и слаж людей в первый раз видит, то мы все ему на одно лицо кажемся. и данные в анкетах толком ничего не говорят. Бедняге остается только посочувствовать. Я, например, делая аналогичный выбор среди атрионов... то была бы в растерянности и боялась бы ошибиться. — Стоп. — Олег, скажи отцу, что я к ним иду, — бросилась к двери. — Тая, не глупи, — услышала вслед. Правда, этим восклицанием попытки меня остановить и ограничились, потому что следом Лесовский в коридор не выбежал, а бдительный охранник позволил зайти внутрь. — Прошу прощения за беспокойство, я вытянулась по стойке смирно. — У нас все же солидная организация вольности в общении с начальством мы не допускаем. Почти. «Здесь остался мой нагобот, я не уследила. Могу я его забрать?» «Конечно», — серьезно кивнул папа, тщательно пряча улыбку. «Декс, ты где?» — позвала я, осматриваясь. Разумеется, я слукавила, потому что прекрасно знала, куда рванул мой любимец, которого я отпустила, едва вошла. А еще я на все сто процентов уверена в том, насколько хорошо он тренирован и умеет мне подыгрывать, по интонации понимая, что нужно делать. И сейчас... Она им однозначно интерпретируется как «сиди и не двигайся». Так что предсказуемо, не получив ответной реакции, я извинилась еще раз и активировала поисковый сканер. На серой поверхности усконосова ботинка Атриона вспыхнула яркая зеленая точка, и я с радостным восклицанием «Вот ты где, негодник!» бросилась инопланетнику в ноги. Протянула руку, чтобы забрать находку, но остановилась, так и не завершив движение, словно только сейчас сообразив, что нужно попросить разрешения. Позволите? Снизу вверх посмотрела на округлившего глаза, замершего в неподвижности атриона. Судя по тому, что узкие вертикальные зрачки расширились, его изумление зашкаливало. Наверное, поэтому кивок, разрешающий коснуться, я получила настолько медленный, словно время раза в три затормозилось. Аккуратно забрала искрящуюся точку, попутно присматриваясь к обувке. А ботиночки-то любопытные. Материал гладкий, ненатуральный, цельнолитые, подошва явно неотделима. Застежек не видно, а сидят в обтяжку. Посмотреть бы, как он их снимает. «Извините, он не специально на вас залез». Демонстрируя и Ислашу свою добычу, я встала. Декс просто еще очень молодой и любопытный. Его привлекает все новое и неизведанное. Спасибо, что позволили его забрать. Развернулась, чтобы уйти. Подождите, остановил меня Атрион. А кто это такой? Или что? Вы сказали «нагобот» и я не понял значения. Это слово не имеет перевода на Вайли. Я обернулась к нему. На лице все та же маска беспристрастности, а вот в голосе отчетливые нотки заинтересованности и взгляд прикован к неведомому объекту. Есть контакт. «Нагоботы — это молекулярные наноботы с функцией голографической визуализации», ответила, предварительно посмотрев на отца, чтобы убедиться, что я не перебарщиваю. Увидев в глазах одобрение, продолжила. «Хотите посмотреть?» «Если у кого-то и были в этот момент сомнения в том, что Атрион этого хочет, то не у меня». Именно поэтому на моей ладони начал разрастаться световой сгусток, принимающий облик черно-желтой пантеры с учетом того, что собрана эта прелесть из очень тонких молекулярных пластин. У него есть искусственный интеллект. Поднялся с кресла Атрион и сделал шаг ближе, чтобы рассмотреть робота. Откуда вы таких берете? Промышленные нагоботы программируются на строго определенный тип работы и разумности не отличаются. Зато у них функциональная отдача хорошая. А Декса я сама сделала. С гордостью сообщила я. Он у меня самообучаемый. Таких экземпляров совсем немного. Их изготовление весьма трудоемко. Занятно. И Слаш, склонившись над моей ладонью, внимательно изучал смирно сидящего на ней Нагобота. Ну, то есть не его самого, конечно, а транслируемую им же его собственную голографическую проекцию. «Увеличенную виртуальную модель, так сказать». «А для чего он вам? Вы используете его в работе?» «Теоретически это возможно. Я решила не скрывать, что подобная идея у меня была. Правда, Декс еще не до конца обучен, так что пока с этим есть некоторые трудности. Но я над ним работаю». «Ах, да». Атрион выпрямился, словно сейчас вспомнив о моем резюме. «Это же твое хобби, Тайз». «Ой, мало того, что он меня на «ты», и по имени назвал, а при общении на Вайле это имеет принципиальное значение в определении отношения к собеседнику, так еще и в глаза посмотрел, не мельком, не взначай, а пристально ожидая ответного взгляда. И улыбнулся одними уголками губ. Или мне показалось, потому что я в этот момент зачарованно созерцала необычные радужки. Это только издали и со стороны они серые, а когда напрямую смотришь, больше похоже на расплавленное серебро. Текучие какие-то. Верно, я нашла в себе силы улыбнуться в ответ и отступить на шаг назад. Я могу идти? — повернулась корпусом к отцу. Это же он у меня начальник. Да, получила разрешение. Нет, раздалось в контрасте с ним. Хоть и ждала я чего-то подобного, а все равно не по себе стала. В низком переливчатом тембре больше не было той мягкости, что слышалось раньше, только непримиримая решительность. Не думала, что этот приятный голос может так звучать. «Я выбрал», — сообщил Атрион, также поворачиваясь к шагнувшему ближе безопаснику. И вновь вернулся взглядом ко мне, пояснив. «Тебе незачем уходить. Мы можем лететь прямо сейчас». «Вот быстрый какой!» И просмотр попросил сразу устроить, едва прилетел... И ждать не намерен, как только определился, что же у них там происходит, раз такая спешка. Как скажете, дипломатично не стал вступать в пререкания папа. Условия, на которых мы предоставляем агента для частного использования, как я понял, вами тоже приняты. В полном объеме. Уже привычно мягко повел рукой в воздухе и слаж. Ух ты, а я и не в курсе, что такие были. Хотя, разумеется, мое дело маленькое. качественно выполнять свою работу, раз договор подписала. Остальное меня не касается. Ни политические интриги, ни организационные вопросы. И все же безумно интересно, что конфедерация от Атрионов потребовала в качестве вознаграждения за сотрудничество. Эх, было бы у меня время, я бы Олега к стенке прижала. Уверена, мимо него эта информация точно не прошла. Да только как это сделаешь, если увижу я его в следующий раз неизвестно когда? Впрочем... Я почти не удивилась тому, что едва мы оказались в швартовном ангаре, именно Лисовский шагнул нам навстречу. Причем не с пустыми руками. На плече моя сумка с инструментами, а рядом левитирует контейнер с одеждой и оборудованием. Оперативно мальчики работают, и все-то у них заранее приготовлено. С другой стороны, вещи – это стандартная экипировка агента, они бы любой девушке подошли, а технический набор – мой личный. Постраховался Олег, с собой все прихватил, на случай вот такого стремительного развития хода событий. — А ты предпочла бы улететь без него? — попросив дать нам пару минут для личного разговора и отведя меня на несколько шагов в сторону, удивился муж моему недоумению. — Молодец, с нагоботом здорово придумала. — склонился к виску, чтобы никто не слышал. И все ничего, да только на пару шагов подальше от него самого мне разговаривать было бы куда комфортнее. Особенно, если принять во внимание руки, которые тактически оплелись вокруг талии, притянув к мужскому корпусу. В общем, получилось, что не я его к стенке прижимаю, а он меня, к себе. «Что творишь?» – прошипела я в ухо, оказавшееся в непосредственном доступе. «Вообще-то для всех ты моя жена», – так же тихо, но безапелляционно заявил Лисовский. «Таечка, ты там не увлекайся. И почаще напоминай Атриону, что у тебя на земле есть муж, который ждет от тебя весточек». А ты скучаешь, ясно? Да уж куда яснее. Вот демонстратор, можно подумать без обнимашек во время инструктажа нельзя обойтись. Или он считает, что для Атриона подобная сцена будет иметь какое-то значение? Сомнительно, однако, поскольку правила этой игры устанавливаю не я, приходится их принимать. Тем более, что за нашим общением действительно наблюдают и Слаж, которому мой отец именно в этот момент что-то объясняет. Наверняка причину, по которой неизвестный инопланетнику представитель мужской половины человечества лапает агента, арендованного для выполнения секретной работы. Тихий ужас, короче. Хорошо, что закончилось все быстро. Снабдив меня ценными указаниями в виде короткого извещения о том, что взял на себя труд положить в сумку несколько интересных вещиц, заботливый муж отпустил жену в свободное плавание. То есть полет. От отца я тоже получила напутственное «не теряй концентрации». Оно и понятно, я же не отдыхать буду, а работать. Ну и пошла следом за гибкой фигурой, уже потерявшейся в темном пространстве трипслатового кармана стены, формирующего переход на инопланетный корабль. Я уверенно двигалась вперед, потому что покатость пола не давала изменить направление, да и мрак оказался не беспросветным, а скорее сумеречным. К тому же, вскоре у меня появился еще один любопытный ориентир – плечи и шея, идущего впереди Атриона, которые мягонько так флуоресцентно светятся. А там же голая кожа. Эх, жаль, что я не биолог, могу только сам факт зафиксировать, а не дать ему объяснение. Впрочем, интерпретировать информацию будут другие. Те, кому положено этим заниматься, а моя первостепенная задача – наблюдать, подмечать – И собирать сведения. Я именно это сейчас и делала, рассматривая диковинный интерьер корабля, стараясь не упустить ни одной детали. Темные насыщенные цвета. Синий, зеленый, коричневый, а кое-где более яркий, желтый, лежащий на всех поверхностях сложными переливами. Мягкие сглаженные линии, никаких углов. Приятный рассеянный свет, более интенсивный лишь в местах, где требуется высокий уровень освещенности. Упругий пол, да и стены совсем не выглядят жесткими. Воздух теплый и влажный, но не застоявшийся. Содержание кислорода в нем кажется мне привычным. И пахнет он... Я никак понять не могла, что в нем намешано. То ли травяное что-то, то ли просто растительное. А еще сладковатое, похожее на ваниль. Кстати, именно этот запах я почувствовала, когда оказалась у ног атриона. Тонкий, ненавязчивый, приятный... «Такой в парфюмерии можно было бы использовать. Спросом бы пользовался точно». Идущий впереди инопланетник неожиданно остановился, разворачиваясь ко мне. Его ладонь плавным движением опустилась на стену, где лимонно-желтый изгиб скрутился в плотную спираль. Серые глаза спокойно посмотрели на меня. «Положи руку рядом с моей, Тайс. Система корабля должны тебя запомнить». Управлять ими ты не сможешь, но доступ у тебя будет практически во все помещения, кроме потенциально опасных». Я послушно выполнила распоряжение и почувствовала, как по коже пробежала ласкающая волна. Словно материал, из которого стена сделана, пришел в движение. Впрочем, похоже, так и было на самом деле, потому что тут же рядом со мной эта упругая субстанция лопнула и разошлась в стороны. «Прошу». Приглашающим жестом Атрион указал внутрь проема. Это твоя каюта. Устраивайся, осматривайся. Управление функциями жизнеобеспечения голосовое. Код для вызова соответствующей системы два восемь. Сейчас мне нужна врубка управления. Как только корабль ляжет на курсы в моем присутствии там больше не будет необходимости, мы с тобой поговорим. Поняла, кивнула я. Подтащила к себе плывущий позади меня контейнер и протолкнула его внутрь. А потом и сама зашла следом, чтобы оказаться в своем новом жилище. Ну что, темно и ничего не видно. 28 свет, пожалуйста!» Решила немедленно освоить непривычный способ изменять параметры окружающего пространства. Лет 200 назад на Земле такое еще практиковали, а потом заменили на куда более удобные интеллектуальные сенсоры, воспринимающие и интерпретирующие сигналы тела человека. Вмешиваться и корректировать их работу приходится крайне редко, реагируют они на возникающие потребности безошибочно. Эксперимент оказался удачным. Потолок начал слабо светиться. Необычный, неровный, с понижением к центру, словно кто-то, живущий в каюте, расположенной над моей, сел на пол и продавил его внутрь. И именно этот нарост сейчас разгорался, наполняя помещение теплым желтоватым светом. 2.8, достаточно, спасибо. Я вовремя сообразила, что если не остановлю процесс и он будет продолжаться, то ослепну. С облегчением убедилась, что мое распоряжение дало нужный эффект и принялась осматриваться. Да, привыкать к бытовым условиям придется долго. Комнатка мне досталась метров пятнадцать в длину-ширину, визуально разделенная на три зоны. В одной доминировали упругие вздутия, поднимающиеся из пола, словно толстые столбы высотой мне по пояс. В другой виднелась какая-то студенистая, полупрозрачная белесая масса, заполняющая внушительных размеров бассейн. В третьей вздымалось к потолку нечто совершенно необъяснимое, собранное из вертикально поставленных складок. О том, каково предназначение столь экзотичной конструкции, мне даже предположить было сложно. «Приехали». В растерянности опустилась на один из столбиков и... Ой! Он немедленно начал трансформироваться, принимая форму, удобную для того, чтобы на нем сидеть. Через несколько секунд я оказалась сидящей в кресле, у которого даже наружная поверхность стала более плотной и гладкой. «Ага, это мне уже понятно. А ну-ка...» Положив ладонь на соседнее вздутие, я попросила. «Два восемь. Стол!» С удовольствием понаблюдала, как под моей рукой разрастается ровная поверхность, формирующая круглую плоскую крышку. Убрала ладонь, любуясь приятными малахитовыми переливами, а потом встала, чтобы подтащить контейнер к одной из стен и поднять с пола брошенную на пол сумку. В итоге мой технический набор оказался на почетном месте в центре стола, а я отправилась исследовать спальное место. Нет, но ну, а как иначе это назвать? Кроватью точно нельзя. Я опустилась на корточки и с интересом потрогала желеобразный наполнитель в углублении пола. Продавливается, но умеренно. Больше похож на водяной матрас, только прозрачный. Ладно, оставим до лучших времен. То есть спать будем после разговора. Осталось найти столовую и гигиенический модуль. Я поднялась критическим взглядом, изучая складчатую конструкцию. Почему ее... «Да потому что нет больше вариантов. Можно, конечно, дождаться владельца всего технического шедевра и у него спросить, но мы, разведчики, легких путей не ищем. А раз так, значит, вперед». Решительно втиснулась между ближайшими складками, которые послушно раздвинулись, и ничего не произошло. Выползла обратно, попробовала соседнюю. Опять результат нулевой. В общем, перебывав во всех складках, я осталась в недоумении. «Что же нужно сделать, чтобы это чудо инопланетной техники заработало?» «Два-восемь» предприняла последнюю попытку выяснить все самостоятельно. «Туалет где?» «Разденьтесь, ваша одежда мешает проведению гигиенических процедур», – раздался приятный мужской голос. «Ох, ну разве можно так пугать? Хорошо, что у меня нервная система тренированная, а так получил бы атриончик вместо адекватного агента бессознательную тушку». «Раздеться и куда залезать? Тут много вариантов», – деловито поинтересовалась я у корабельной системы, раз уж она такая общительная. «В вашем случае подойдет крайний левый модуль. Там полный цикл гигиены, убирающий все выделения тела». «Ну, спасибо. Скажи еще, что от меня плохо пахнет. Я, между прочим, часа четыре назад в душе была». Это я про себя ворчала, а от одежды послушно избавлялась. Немного подумав, распустила волосы, вынув из них заколки, а то мало ли что, вдруг и они помешают. Аккуратно сложив форму на один из столбиков и откинув черную кудрявую гриву за спину, на цыпочках подошла к модулю и забралась внутрь. То, что последовало далее, вызвало у меня истерические приступы гомерического хохота, потому что... потому что необычно и щекотно. Стены, облепившие меня, стали влажными, заколыхались, как живые, и полезли туда, куда, в общем-то, им лезть вовсе не обязательно. Они даже на лицо периодически налипать начали, чтобы убрать с него косметику и слезы, выступающие на глазах от того, что я очень уж активно смеялась. Кое-как, дожив до окончания этого издевательства, я выбралась наружу и поняла – одежда мне больше не понадобится. В смысле, моя старая, потому что в завершении процедуры модуль счел необходимость приодеть меня в нечто аналогичное одежке из лаша. То есть в комбинезон, в облипку и с открытыми плечами, только цвет у него не перламутрово-серый, а из синя-черный. И на ногах те самые любопытные ботиночки, на целостность которых я покушалась. Все. Норму, по удивлению, я на сегодня перевыполнила. Собрала вымытые и высушенные волосы в хвост и скрутила на затылке, закрепляя заколкой. Делать прическу местная техника не умеет, как и возвращать на место смытую косметику. Потопала к контейнеру с намерением этот недостаток исправить. То есть раскрасить себя самостоятельно. Открыла крышку и замерла. «Вот оно мне надо». Одно дело на земле красоту подчеркивает, чтобы выглядеть старше и чувствовать себя увереннее. И совсем иное на чужом корабле. Совершенно бессмысленное занятие. И модулю работы меньше. Да и влажно здесь, а у меня только тушь водостойкая. Все остальное в таких условиях потечет очень быстро. Закрыла крышку и принялась подводить итоги. Тепло, уютно, жить можно. Плохо только, что от этого вездесущего сладкого запаха желудок уже в трубочку сворачивается. «А они меня кормить собираются?» Осмотрелась и, не обнаружив искомого, сделала логичный вывод. «Не собираются. Непорядок». И этому непорядку есть много возможных объяснений. Первое. Я плохо изучила каюту и что-нибудь упустила. Надо бы по стеночкам датчиками пройтись, проверить, когда буду уверена, что никто меня врасплох не застанет, и придумаю, как обмануть корабельную систему. Она ведь вне всяких сомнений за мной наблюдает. Второе. Кушают атриончики все вместе в столовой. Кстати, пока не ясно, один на борту корабля и Ислаш или у него тут целая команда. Тоже придется выяснять. Третье. Меня все же уморят голодом. Не специально, разумеется, а по незнанию человеческих потребностей. Если только не озаботились этим вопросом заранее. А они, похоже, о землянах все же несколько больше знают, чем мы о них. Где информацию получили? Тоже полезно разузнать. Четвертое. Чпок. За спиной раздался весьма специфический звук лопающийся стены, и я обернулась, так и не закончив своих рассуждений. Между прочим, повернулась я удачно, как раз вовремя, чтобы заметить, как замешкался, шагнувший в проем Ислаш. То ли не понравилось ему мое преображение, то ли наоборот. По непроницаемому выражению лица не поймешь. А на меня он ровно секунду смотрел, отвел взгляд и теперь изучает изменения в обстановке. А вообще, чего я переживаю? Сам же сказал, осваивайся. Я именно этим и занимаюсь. «Ты быстро сориентировалась», доказывая, что вовсе не мой прелестный облик, ввел от Реона в подобное состояние, констатировал переливчатый голос, а его обладатель подошел ближе. Провел длинным пальцем по гладкой поверхности стола и уселся на вспучивание пола, еще не затронутое моими попытками придать каюте домашний уют. А оно послушно превратилось в кресло, только несколько более высокое. «В тебе совсем нет разумной осторожности и осмотрительности при обращении с тем, что ты видишь впервые», — спокойно продолжил говорить Ислаш, возвращаясь взглядом ко мне. «На контакт со мной легко пошла, с нашими технологиями на себе экспериментируешь, о последствиях совсем не думаешь. Подобное качество для всех людей характерно или это твоя личная черта? Или профессиональная особенность? Вот любопытный какой!» И непоследовательный. Сначала сам сказал, что у меня есть доступ ко всему потенциально неопасному, а теперь упрекает в беспечности. Может, уже пожалел о сделанном выборе? Личное. Я решила последовать его примеру и уселась напротив. Вы считаете это недостатком? Нет, я просто стараюсь разобраться и кое-что для себя прояснить. Загадочно ответил мой собеседник. Очень надеюсь, что ты мне в этом поможешь. Если эта помощь предусмотрена моими служебными обязанностями, то, разумеется, я недвусмысленно намекнула на то, что до сих пор не знаю, с чем именно мне придется работать. Понимаю. Едва заметно дернулись уголки губ, и я опять осталась в недоумении насчет того, умеет ли вообще Атриона выражать лицом свои эмоции. Ты хочешь знать, в рамках каких ограничений находишься относительно разглашения информации об особенностях своей цивилизации? «Мне сказали, что тебе будет передан соответствующий документ, с которым ты ознакомишься на корабле. Могу я попросить тебя сделать это сейчас?» «Сейчас?» «Да это не Атрион, а прям баба какая-то. Я к нему нежданно-негаданно попала, так сказать, а он...» И сразу в голове картинка. «Бреду я, значит, по лесу. Захожу в древнюю избушку». А там интерьер в экзотическом инопланетном стиле и на лавочке и слаж сидит, в платочке на голову повязанном. «Здравствуй, краснодевица!» — говорит. «Позволю знать. Дела пытаешь, аль отдела лытаешь. А я в ответ. Ты меня сначала накорми, напои, в баньку своди и спать уложи. А на утро спрашивать будешь?» Я встряхнула головой, избавляясь от навязчивого образа. «В баньке я уже побывала. Спать мне точно рано». А еды я, похоже, не дождусь. Придется дело делать. То есть распоряжение начальства читать. Причем в присутствии Атриона. Кажется, папа решил таким способом облегчить мне взаимодействие с Ислашем, чтобы тот наверняка знал, о чем меня спрашивать не стоит. Мои пальцы привычно сжали левое запястье, активируя вильют. Перед глазами возник стандартный интерфейс пространственно-сенсорной операционки. Развеяв лишнее, я раскрыла файл, определяемый системой как последний поступивший, да еще и с однозначно трактуемым названием. Приложение к договору номер А 110-2801 от 15.02.2770 года Министерство внешобороны отдел экстренного реагирования. Инструкция по защите информации номер СР 289222 И от пятнадцатого ноль года. Утверждено управляющий отдела экстренного реагирования Н.Л. Соталь. Согласовано представитель Министерства обороны Звездной системы Ашхори Гайд Ислаш Вердер. Во время выполнения поставленных перед ней задач оперативному сотруднику Таис Натановне Лесовской Саталь именуемой в дальнейшем сотрудник разрешается использование любых технических средств, предоставляемых как работодателем, так и контрагентом, стороной использующей в частных целях профессиональные навыки сотрудника. Информирование контрагента о физиологических потребностях психологическом состоянии и особенностях своего организма, если это обусловлено возникновением ситуации, представляющей непосредственную или косвенную угрозу жизни и здоровью сотрудника либо и контрагента, а также препятствующей выполнению поставленных перед сотрудником задач, оперативных заданий. Запрещается информирование контрагента о технологических особенностях любых технических средств, предоставляемых работодателем. Целенаправленная передача контрагенту данных о политических, культурологических и психологических характеристиках стороны работодателя. Исключение составляют случаи, когда сокрытие данной информации ведет к значительному ухудшению качества исполнения сотрудникам поставленных задач, если при этом ее раскрытие не несет непосредственной угрозы безопасности Конфедерации. Использование любой информации, получаемой в ходе выполнения оперативных заданий, в целях, представляющих опасность для контрагента и могущих нанести ему вред. Передача без предварительного согласования с контрагентом любой информации, получаемой в ходе выполнения оперативных заданий третьим лицам в любых целях за исключением ситуации, представляющих непосредственную или косвенную угрозу жизни и здоровью сотрудника или контрагента. С инструкцией ознакомлена. Последняя строка мигала, недвусмысленно намекая, что мне тоже нужно поставить подпись, что я и сделала практически машинально. Ведь думала в этот момент только об одном – не поесть вовремя, это же самое, что не наесть, косвенная угроза здоровью. А я о ней от Реона так и не проинформировала. Проглотила скопившуюся во рту слюну, которой становится все больше, ведь к тонкому аромату ванили присоединяются апельсиново-коричные нотки, а я их просто обожаю. И перед глазами уже не атрион сидит, а пирожное, аппетитное такое, с кремово-фруктовой начинкой. Зеленое, правда, но это глазурь, наверное. А компенезончик-упаковку с него содрать можно. «Тайс?» – врезался в сознание обеспокоенный голос. «Ты в порядке?» Что? Обнаружив, что подалась ему навстречу и уже даже с кресла поднялась, я отшатнулась и упала обратно. Ой-ой, как-то ненормально все это. Я ведь завтракала, а прошло с этого момента всего ничего, шесть часов. К тому же в школе нас тренировали не обращать внимания на ощущение голода. Да и склонности к галлюцинациям за собой я как-то не припомню. Что-то не то происходит. Я с усилием растерла виски, заставляя мозг прийти в адекватное состояние. И «Ислаш, вы не могли бы выйти на несколько минут?» Попросила, стараясь не потерять с таким трудом обретенную концентрацию, которая то и дело пыталась от меня сбежать. Едва атрион исчез за стеной, я бросилась к контейнеру, чтобы добыть из него аптечку. Универсальный антидот в руку, блокиратор рецепторов на слизистые, фильтры в нос. Я опустилась в кресло и закрыла глаза, дожидаясь, когда принятые меры подействуют. Вот они, прелести первого контакта с незнакомой цивилизацией. Впрочем, кто же мог предположить, что местные запахи вызовут у меня такие побочные эффекты? Теперь придется постоянно защиту носить и выяснять, что с этими ароматами не так. В связи с чем интенсивность меняется, откуда новые оттенки берутся, почему мозг на них так специфически реагирует? Хм. А ведь, похоже, это не местные запахи вообще, а личный запах самого атриона. то есть организм инопланетянина такие сложные феромоны выделяет. Это же в его присутствии я их в первый раз почувствовала на нашей станции. Потом концентрация увеличилась от того, что он рядом шел, а изменение восприятия реальности начало происходить, когда Ислаш в каюте оказался, и мы беседовать стали. Сомневаюсь, что Атрион специально меня провоцировал. Больше похоже на то, что у его организма развитая химическая коммуникация – И он таким странным способом свои эмоции выражает, раз мимики практически нет. Например, сладковатый – это заинтересованность, а цитрусовые – эм, допустим, удивление. А что, логично же? Он ведь именно это должен был ощущать в те моменты, когда со мной общался. Любопытно, чем пахнет его раздражение? Или радость? Или разочарование? Жаль, что для выяснения придется не только и Слаша на нужную эмоцию провоцировать, но и фильтры вынимать, иначе не проверить мою догадку и не почувствовать разницу. Разумность восприятия я больше терять не хочу. Ну да ладно, разработаю планы, как-нибудь решусь на эксперимент, не предусмотренный моим профессиональным функционалом, зато поддерживаемой просьбой отца узнать об атрионах побольше. По-хорошему тут, конечно, не кустарные методы нужны, а стандартные лабораторные. но ведь не согласится Вердер на полноценное исследование. «Мне можно зайти?» – деликатно поинтересовался переливчатый голос. На этот раз проем образовался практически бесшумно. А может, это я задумалась и не услышала. «Да». Я открыла глаза и сменила положение тела, усаживаясь ровнее. Прислушалась к себе с удовлетворением, отмечая, что вот теперь у меня совершенно нормальное состояние. Привычно собранное, деловое, «И вообще я могу не обедать, ужина будет вполне достаточно, а переедать вредно». «Я правильно понимаю, что произошедшее с тобой не попадает в категорию информирования контрагента о физиологических потребностях и особенностях организма». «И в этом нет прямой или косвенной угрозы здоровью», – уточнил Ислаж, цитируя инструкцию и возвращаясь в кресло. «Не попадает». Я улыбнулась, поощряя его сообразительность. «Со мной все в порядке, мы можем продолжить». «Мне хотелось бы знать, что именно вы видите целью моей работы. В каких условиях и с каким именно родом информации предстоит иметь дело? Ее первоисточники находятся на вашей планете?» «Нет, Таис», — опроверг моей догадке гайд. «Мы летим не на Атрион». «О как!» «То ли я чего-то не понимаю, то ли проблема какая-то у Атрионов сложная». «Впрочем, афишировать свое удивление я не стала». понятливо кивнула, сцепила руки в замок, укладывая ладони на подлокотники, и чуть заметно подалась корпусом вперед, демонстрируя предельное внимание. «Я вас слушаю», — коротко известила, стимулируя его продолжить. И вот все бы хорошо, да только желудок, сначала растревоженный непонятной аромоатакой, затем притихший в ожидании, а теперь сообразивший, что кормить его в ближайшее время не собираются, весьма возмущенно принялся доказывать, что он мозгу не товарищ, И даже не друг, а деловой партнер, которого самым бессовестным образом обманывают. И Слаш, уже открывший рот, дабы начать меня просвещать, прислушался к странному звуку. И одним вопросом снял с повестки дня необходимость выяснить, имеет ли Атрион исходное с нашим внутреннее строение. Имеют. Иначе бы он так легко это бурчание не идентифицировал. «Ты хочешь есть?» «По всей видимости, да», — подтвердила я, поскольку не видела смысла отрицать очевидное. «А такая возможность имеется? Это можно делать в каюте?» «Мы принимаем пищу в столовой, но если ты желаешь здесь...» «Нет-нет, я просто уточняю. Столовая и меня вполне устроит», — поспешно перебила я, делая вид, что тактично уступаю правилам хозяев. И порадовалась тому, что есть повод прогуляться по кораблю. К тому же множественное «мы» прозвучало перспективно. Было бы неплохо познакомиться еще с кем-нибудь, кроме Ислаша. А разговор о работе, его ведь всегда можно продолжить. Столовая оказалась необычной. Несколько более яркой, красно-желтой с зелеными потеками на стенах. Довольно просторной, раз в десять больше моего новоприобретенного жилища. И очень сложный по дизайну. У меня ощущение создалось, будто я в складчатый лабиринт попала. Разве что стены этого дизайнерского решения поднимались, доходя мне максимум до пояса. А вспучивания, вокруг которых они велись, казались несколько толще тех, что в каюте. «Присаживайся». Широким жестом обвел помещение Вердер. «Сразу везде?» мило. Долго я не раздумывала. Опустилась на ближайшее поднятие, уже не удивляясь тому, как быстро оно подо мной трансформировалось в удобный диванчик. И Слаж последовал моему примеру, видимо, решив составить мне компанию. А через секунду из отверстия во вздутие рядом с моей правой рукой на свет божий появился стандартный пищевой контейнер. В быту такими часто пользуются, если нет желания изобретать что-то индивидуальное. «Мы решили не экспериментировать и не выяснять, насколько приемлема для тебя наша пища. Поэтому в то время, когда я общался с девушками, твои соотечественники грузили на корабль, предусмотренный нашим соглашением запас еды», — пояснил Гайд, прежде чем я ему соответствующий вопрос задала. «И на какой срок?» — невинно поинтересовалась я, запуская механизм, доводящий сублимат до съедобного состояния. «По вашему летоисчислению на один год?» «Я замерла, не завершив выбор. «Год? Это мы лететь так долго будем или мне столько работать придется?» «Мы не знаем, как быстро тебе удастся разобраться с заданием», — добавил Ислаж, прихватив со своей раздачи нечто похожее на высокий прозрачный стакан, в котором плескалась ядовито-зеленая жидкость. «Значит, все же работать. Уже понятнее». Полюбовавшись на то, как медленно и неторопливо Атрион вливает в себя подозрительную субстанцию, я вернулась к обеду. Провела ногтем по маркеру кофе, встряхнула упаковку и вскрыла. Белесый пар вырвался наружу, а я с досадой вспомнила о том, что у меня в носу фильтры. «Черт, я же запахов совсем не чувствую. Для меня теперь еда практически безвкусная будет. И даже на время убрать защиту нельзя. Атрион рядом сидит». Я расстроилась, а делать нечего. Отхлебнула горячий напиток, ощутив лишь легкую горчинку на языке и сняла пленку с разбухшего до нужного объема блюда. Старательно вспоминая, как именно пахнет жареный батат с мясом, начала есть. И вдруг заметила, как тревожно оглядывается и Слаж. Даже стакан свой поставил, так и не допив. Что-то случилось? На всякий случай жевать я перестала. Мало ли. Что происходит синхронно с моим? Задал вопрос голос за спиной. «Мужской. Сильный. Властный. У Вердера он куда более мягкий. Откуда такое напряжение? Кто это у нас такой активный? У меня все, кто находится на мостике взбудоражены». Я даже оглянуться не успела, а говорящий уже появился передо мной, позволяя себя рассмотреть и убедиться в том, насколько атрионы бывают разными и одинаковыми. Второе, потому что кожа у них абсолютно идентичная. А вот первое, Эта особь несколько выше и крупнее, волосы перламутрово-синие, как и радужки, комбинезон сиреневый с черными вставками, и поведение куда менее деликатное, напористое. Незнакомец присел напротив, склоняясь корпусом ко мне. — В подобной реакции нет смысла. На моем корабле тебе ничего не угрожает. — Ты ошибаешься, — перебил его Ислаш. — Это не ее ощущение. Я же тебе говорил, что эмоции людей нельзя чувствовать, только видеть и слышать. Они выражают их движениями тела, голосом и лицом. Это называется мимика. Значит, ты ошибся, иначе как объяснить происходящее? Синие глаза посмотрели на меня испытующе. Вот кто так фонит при том, что она явно находится в эпицентре? Не знаю, разве что... Взгляд Ислаша растерянно что-то отыскивающий, вернулся ко мне и впился в пакет с напитком. «Это кофе. Я поспешно поставила их в известность, бережно прижав к себе упаковку. А то ведь не равен час отберут на опыт, и глобальное обезвоживание мне обеспечено». «И он не фонит, а пахнет». «Что делает?» — уточнил Гайд. «Он живой?» Зрачки расширились, в точности как на станции, когда я ему в ноги упала. Видимо, сам Атрион в шоке от подобного предположения. «Пахнет», — послушно повторила я. Хоть и была уверена, что на Вайле это слово имеет однозначную трактовку, но уже начала догадываться, что для атрионов его смысл остается непонятным. Нет, не живой. Это просто горячая вода и растворенное в ней вкусоароматическое вещество. «Которое когда-то было живым», – гнул свою линию Вердер. «Вы его эмоции законсервировали?» «Ничего мы не консервировали. И вообще кофе искусственный, как и все остальное. Обиделась даже». Это продукты пищевого органического синтеза. Химия. Мои собеседники переглянулись, вот только их лица остались каменно-непроницаемыми. Впрочем, я и без этой наглядной демонстрации могла представить, какой букет ароматов недоумения и непонимания меня сейчас окружает. Виват-фильтры. Неживая органика, фонящая эмоциональностью при том, что живые особи, которые ее поедают, своих эмоций не имеют. Невероятно. Наконец... Подал голос синеволосый, а до меня дошло, что именно их так напрягает. Наличие признака жизни у неживого объекта. Решив поставить себя на их место, представила, как батат, который я ем, принимается извиваться и возмущенно шипеть по поводу моего с ним обращения. М да я бы тоже в шоке оказалась. Хотя наверняка подумала бы, что кто-то пошутил, запихнув в еду датчики и прошив в сублимат интерактивную модель поведения. «Имеют, ошкар», — в очередной раз поправил своего собрата и Слаж. «У людей тоже есть эмоции, просто проявляют они их иначе, непривычным нам способом». «Тайс, прости, но я так и не понял, что значит пахнуть?» Он вновь переключился на меня. «Ого, они сами буквально источают ароматы и этого не замечают?» Вернее, замечают, но воспринимают в ином смысле. Другими словами, сразу трансформируя в эмоциональное восприятие. «Дела. Это значит иметь запах. Запах – это отдельные молекулы, которые улетают в воздух с поверхности большинства веществ и предметов». Продумывая слова, пояснила я, чтобы не возникло разночтений. «То есть пахнуть – это синоним фонить эмоционально», – сделал вывод Атрион, доказывая, что именно таким способом они сообщают друг другу, что чувствуют. «Нет», – я помотала головой, понимая, что это явно не одно и то же. «Ну, как вам объяснить?» Растерянно закусила губу, осматриваясь. Взгляд упал на зеленую жидкость и меня осенило. «То, что вы пьете, я указала на бокал. Вы как-то это ощущаете? Описать можете?» К моему облегчению Ислаш сразу понял, о чем я говорю. «Вкус?» «Да, приятный, мягкий, слоновато «Вот», — торжествующе заявила я, — «запах — это такой же вкус, только воспринимаемый через нос». В этом случае, не пробуя на язык, можно предположить, какой это продукт. И ты можешь сказать, чем мой коктейль пахнет? Он немедленно протянул мне бокал, чем привел в ощутимое замешательство. Вот как я с фильтрами нюхать буду? Возникшую дилемму, признаться или смухлевать, я решила в пользу признания. Работать с атрионами мне долго и скрывать наличие защиты будет сложно. А в открывшихся обстоятельствах еще и невыгодно. К тому же я ведь антидот ввела, значит, какое-то время запахи местных обитателей для меня должны быть безвредны. Я сжала пальцами ноздри, выдула фильтры и поднесла емкость к лицу, принюхиваясь. Почему-то мне казалось, что я ничего не почувствую. С такой хеморецепцией атрионы наверняка стараются использовать вещества, не имеющие запаха. Однако, к моему удивлению, я прекрасно распознала тонкий аромат, напоминающий простоквашу, а еще что-то травяное, словно протертые огурцы, и морское. «Молочная кислота, белок, хлорофилл и йод», – озвучила я замершим в ожидании собеседником. «А для вас этот напиток не фонит? То есть от него эмоции вы не ощущаете?» «Нет». Спокойно забрал у меня бокал и Слаж. Следуя моему примеру, втянул носом воздух, видимо, пытаясь понять, как же я все это почувствовала, потом набрал жидкость в рот и, подержав там, проглотил. В итоге поставил бокал на столик и развел руками. А меня окатило ароматом распускающихся почек и березового сока. «Ну и ну», – покачал головой синеволосый капитан. «Мы, значит, носом эмоции ощущаем, а вы фактически дополнительный вкус. Погоди-ка, получается, что вся твоя еда будет фонить?» Он на миг задумался, а затем поднялся на ноги с явным намерением уйти. «Я предупрежу команду, чтобы учитывали новые для нас эмоциональные раздражители. Приятно было познакомиться, Тайс. Еще увидимся». «Для тебя вокруг нас слишком сильные запахи?» Внимательно проследив за тем, как я возвращаю фильтры на место, поинтересовался и Ислаш. Я кивнула. «Догадливый. Впрочем, он ведь думает только о количественном аспекте, а не о качественном воздействии». Так что свои странные реакции я пока придержу в тайне. Одно дело считать, что я излишне чувствительная, и совсем иное, знать, что на меня можно влиять. В общем, доела я свой обед в очередной раз, сожалея о том, что я не биолог, и активно размышляя на тему изобретательность природы, создавшей столь разные формы населяющих галактику разумных существ. Потому как очень уж необычно все. Получается, что для атрионов простые вещества безэмоциональны, и только сложные органические молекулы они идентифицируют как проявление чувств. А ведь такие соединения человек использует повсеместно. Не только в еде, но и в парфюмерии. Ой, косметика! Какое счастье, что я не надушилась. Это ведь я искусственно нацепила бы на себя какую-то эмоцию, причем неясно, какую именно. И слаж был бы в ауте. Между прочим, я не только ела и размышляла, но еще и по сторонам активно смотрела, ибо в столовой начали появляться новые субъекты. Почти сразу после исчезновения капитана мимо нас проскользнул высокий худенький атриончик подросток с абсолютно белыми жемчужными волосами. Стрельнул глазами в мою сторону, деликатно отвел взгляд, поздоровался и поспешил в дальний угол, чтобы стать как можно незаметнее. Не прошло и минуты, как целая компания атрионов, облаченных в разноцветные комбинезоны и имеющих столь же разнообразные по цветовой раскраске шевелюры, расположилась в метрах в десяти. Сели кругом и принялись что-то обсуждать, потягивая из бокала в густую субстанцию. А среди них не только мужчины, но и женщины. У них волосы намного длиннее, черты лица более мягкие, да и очертания фигур сомнений не оставляют. Такое ощущение, что стремление одного Атриона отобедать тут же запустило цепную реакцию, и всем остальным сразу потребовалось устроить себе перекус. А может, так и есть? Наверняка питающийся фаницитостью и удовольствием от приема пищи. Потому у них и столовая общая, чтобы, так сказать, аппетит друг другу передавать. Если ты закончила, мы можем продолжить наш разговор. Дождавшись, когда моя тарелка опустеет, слаж деликатно напомнил о том, что я не в гостях, а на работе. И повел меня не в мою каюту, а в совсем другую часть корабля. Уж что-что, а ориентироваться на местности и запоминать путь я умею. «Это мой кабинет», — открыв проем, Атрион повел рукой, приглашая войти. «Здесь нам будет удобнее, чем у тебя», — тактично пояснил, словно пытаясь оправдаться. «А я разве спорю? Начальству видней». Особенно если оно желает что-либо рассказать, показать, донести и вообще раскрыть то, что я давно жажду выяснить. Кабинет оказался интереснее, нежели каюта. Тут и складочек больше, пусть неясного пока назначения, и выпуклостей готовых трансформироваться в посадочные места, и стол для работы у Вердера любопытный такой, многоярусный. А на одной из стен, боковой от входа, красовалось огромное панорамное объемное изображение галактики, красивое. Правда, не очень понятно, натуральная или смоделированная. Я подошла ближе, присматриваясь к голограмме. И все же модель. Хорошего качества, глубокой проработки, но не фотография. Без труда я нашла место, где спряталась солнечная система. Хотя в таком мелком масштабе опознать именно Солнце не представлялось возможным. Перевела взгляд в противоположную часть галактики, отыскивая указанные в документах рукав Южного Креста. Это звездная ветвь куда более разреженная, чем наша. И где-то здесь должен находиться аж Хори. Впрочем, мы ведь летим не на Атрион. На Атрион сейчас нельзя, словно мысли мои прочитал Ислаш. Планета уже более шести лет подвергается регулярным нападениям. Первоначально это были очень редкие, отдельные рейды небольших скоростных кораблей. Они неожиданно появлялись, молниеносно опускались на поверхность, Локально уничтожали дома и население, а потом столь же быстро исчезали. Со временем атаки стали регулярными и более масштабными. В настоящий момент частота появления вражеских кораблей вновь уменьшилась. Но, как мне кажется, это временное явление. В любом случае, сейчас мы вынуждены вести военные действия не только на планете, но и на орбите, уничтожая противников в космосе, чтобы себя защитить. Дослушивала я его монолог, уже сидя в кресле. «Успешно?» – попыталась прояснить для себя положение вещей. «Нет», – коротко ответил Гайд. «Нападающие настроены решительно, переговоров с нами не ведут, захватить в плен никого не удается. Они уничтожают свою же собственную технику и солдат, и едва мы начинаем побеждать. И не отступают, несмотря на потери. На смену погибшим приходят все новые и новые подразделения». «Почему же вы у Конфедерации силовой поддержки не попросили?» «Я никак не могла взять в толк, чем я одна в такой ситуации смогу помочь. Тут не разведчик нужен, а полноценный союзник». «Есть несколько причин, Таис. Внешне спокойно среагировал Атрион. А именно три. Первое. Переговоры такого уровня требуют большого количества дипломатических шагов, а следовательно, времени. У нас его нет. Вторая. Он замолчал, утопив руку по локоть в одной из складок над столом. А когда вытащил, в его пальцах оказался синий лист. «Читай». Я осторожно приняла протянутый мне неизвестный информационный носитель. Тонкий, но плотный. Прозрачные, однако под определенным углом символы Вайли хорошо видны, и можно прочитать текст документа с грифом, идеально соответствующим той папке, которую папа так предусмотрительно создал в виртуальном накопителе моего секретного задания.